Глава третья. Худший ученик. Снаружи камни, травы, дерн, вьюны, а внутри сплошные проблемы и хаос. Из свитка загадки Лагона. Единственное, из-за чего я всегда завидовала своей невыносимой кузине, это умение высыпаться в путешествиях и выглядеть блистательно после самой тяжелой дороги. Помню, два года назад, когда случилась какая-то путаница с билетами, и нас посадили в конце салона, у самых туалетов, а полет проходил от турбулентности до турбулентности. Лорен безмятежно продремала весь восьмичасовой рейс до Шерерских островов и спустилась по трапу, такой же ослепительной, какой и поднялась на борт. У нее даже локоны не растрепались. Ну а меня даже тетя Глэм при встрече не узнала из-за вороньего гнезда на голове и шикарных синяков под глазами. Сейчас, после короткого ночного сна и безумного забега через долину-ловушку, самым рациональным решением было бы отдохнуть хотя бы в полете, чтобы не представать перед обитателями лагона угрюмой дикаркой. Благо, взмахи крыльев гигантской птицы вскоре перестали ощущаться. Одержал меня Тейт крепко. Но стресс подействовал, как хорошая инъекция кофеина. Все три с лишним часа, два сета или около того. Я только и делала, что вертела головой и задавала вопросы. Да и поглядеть было на что. Ландшафт поражал воображение, как в хорошем смысле, так и в дурном. Здесь все было, пожалуй, чрезмерно. Путешествовать с группой Эрнона мне приходилось достаточно. Десятую часть обитаемого мира мы объехали точно. Однако таких перепадов высот у нас, думаю, нигде не встречалось. Западная Араска с ее каньонами и пиками по сравнению со здешними пейзажами была все равно, что песчаные карьеры рядом с настоящими горами. К тому же рельеф менялся столь резко, что в пору заподозрить, Его сформировали искусственно. В общем, Тейт и подтвердил это косвенно, сообщив, что в древности окрестными землями много занимались. Думать не хочу, что он подразумевал. Воздействие такой силы! Первую горную гряду мы миновали по ущелью, грандиозному, глубиной километров 12, не меньше. То был настоящий естественный лабиринт. Повороты... Развилки, слияния, слепые тоннели, перемычки между разными рукавами. Но рыжий ориентировался там вполне уверенно. Несколько раз мы пересекали скрытые долины в обрамлении загнутых внутрь скальных лепестков, и каждая следующая не была похожа на предыдущую. Одну из них я вообще издали приняла за море. Она переливалась изумительными оттенками синего, от светлой бирюзы до насыщенного кобальта, от ультрамарина до нежного бледно-голубого, а на подлете слышался низкий гул и ритмичный плеск. Запах йода, плесени и сырого мяса там стал особенно сильным. «Опасно!» — качнул по водями рыжий, когда заметил, как я засматриваюсь на это чудо. «Надо уходить выше». «А что внизу?» «Ну...» Растерялся он, не зная, как объяснить нечто очевидное с его точки зрения. «Помнишь, Гаюс? Такую голубую штуку в лесу, где за нами айры бежали?» Я тут же ярко представила химеру с оголенными костями. Захотелось поджать ноги, хотя до смертоносной синевы было километров пять или около того. Ущелье вывело нас в долину, точно сшитую из клочков ткани. Сказочные изумрудные холмы вдруг сменялись ковром из алых и пурпурных цветов, а затем сразу, без намека на переход, вырастала стена деревьев великанов, обрамляющих глубокую воронку в земле или темно-синее озеро. Две широкие реки стекали с гор и ближе к краю долины сливались в одну, и в общем русле россыпью лежали мелкие островки, словно кто-то опрокинул коробку с детскими карамельками». Здесь стейт заставил свою оранжевую птицу спуститься и пролететь ниже. Ее тень скользила по водной глади, и кто-то в глубине, быстрый и едва различимый, гнался следом, так что иногда можно было разглядеть сверкающий гребень или гибкий хвост. За долиной скалы опять начали задираться к небу. И стало ясно. То, что поначалу казалось скоплениями облаков, на самом деле горные пики — по самым скромным подсчетам, километров 15 высотой, а то и больше. Вершины терялись в тучах, словно нарочно согнанных в стаю вокруг каменных исполинов. Мимо одного из таких колоссов мы как раз и пролетали, когда рыжий вдруг наклонился к моему уху и заговорщически шепнул. «Лагон — тайное место, цитадель, но все равно каждый маг может найти сюда дорогу» только пускают не любого. «Тебя-то, надеюсь, пустят?» поинтересовалась я осторожно. Эмпатический купол к тому времени был свернут до минимума, чтобы сэкономить силы. Но если словарного запаса хватало для общения, то различать оттенки интонации пока еще получалось не слишком хорошо. И то, что вытворил Рыжий вместо ответа, шокировало меня до немоты. Он цокнул языком и дернул за один из ремней. Птица встрепенулась и резко сложила крылья. Черно-пунцовые скалы рванули навстречу с быстротой и неотвратимостью экспресса в подземке. Точно не мы на них падали, а они на нас. Дыхание перехватило, из глаз брызнули слезы. Склон оскалился бритвенно-острыми сколами. Даже разбиться не успеешь, разрежет на подлете. Без боли. А Тейт захохотал в голос. «Мерзавец! Он не самоубийца, нет, нет», — подумала я, а поверить не успела, и зажмурилась. На ощупь скалы были точно упругий поток теплого воздуха в аттракционе типа аэротрубы. Слезы мгновенно высохли. Падение сначала мягко замедлилось, а потом остановилось. Птица с металлическим скрежетом раскрыла крылья и начала упорно продираться сквозь преграду. Когда я, наконец, открыла глаза, вокруг висел плотный багровый туман. Через мгновение он сгустился еще больше и выплюнул нас на открытое пространство, точнее, на окраину долины Чаши, близняшки той, где прятались свободные. Фальшивый скальный купол изнутри был совершенно прозрачным и позволял разглядеть ясное небо с пылающим диском солнца, лишь немного потускневшим по сравнению с внешним миром. Света более чем хватало, свежего воздуха тоже, даже ветер дул. Химерическая птица плавно спланировала на ровную площадку. Тейт подхватил меня на руки и спрыгнул на землю. Отпустить тебя, Трикси? Спросил он вкрадчивым, интимным голосом. Или ноги пока не держат. Честное слово, Я такую жажду убийства не испытывала даже рядом с драгоценной кузиной, когда та давала непрошенные советы, как обустроить личную жизнь. «Послушай, Тейт, тебе кто-нибудь когда-либо говорил, что ты мелкое, самодовольное, пакостное зло?» — спросила я, стараясь с помощью купола донести смысл максимально ясно. Однако рыжего это смутило не больше, чем проповедника и свидетеля альтернативы, закрытая перед носом дверь. «Говорили», — признал он, и с толикой гордости добавил. «Ты даже не представляешь, что и как часто мне говорят». «Что ж, буду знать. А теперь убери руку из-под платья и поставь меня на землю». Послушался Рыжий беспрекословно. «Уже хорошо». А пока я приходила в себя и приводила в порядок одежду, он снова засвистел, но в иной тональности, чем прежде. Крылатая химера вытянула шею, топорща, жесткие перья щелкнула зубастой пастью, больше подходящей какому-нибудь древнему ящеру, и начала стекленеть. Через несколько секунд она стала совершенно прозрачной и почти бесшумно побежала в сторону ближайших зарослей, оставляя на влажной почве заметные вмятины. Злость из-за дурацкой выходки как-то испарилась, стало не по себе. И подумалась что размеры размерами, но вообще-то по законам физики летать такое существо не может. И уж тем более носить на спине двух пассажиров. «Слушай, а вот это был Аир, да?» «Угу», — подтвердил Рыжий, сосредоточенно осматриваясь. «И откуда этот Аир у тебя?» Откровенно признаться, я не собиралась подкалывать его или смущать, но он вдруг стушевался и взгляд у него забегал. «Ну, может, мне его подарили, потому что я такой хороший?» «Подарили? Ну-ну. Откуда тогда воспоминания о чудовищном нагоняе? интересно?» «Может», — не стала я спорить. «А мы сейчас где?» Рыжий встрепенулся. «В лагоне. И, кстати, чуть не забыл сообщить нашим». Он торжественно воздел к небу ладонь, сжал руку в кулак и высоко вверх, едва ли не до невидимого купола, ударил фонтан трескучих оранжевых искр. Длилось это всего несколько секунд. Потом Тейт зашипел и принялся трясти рукой, словно обжегшись. «Вроде хватит. Пойдем». На лице у него была написана отчаянная решимость. Мне это очень, очень не понравилось. «Ты ничего не хочешь сказать?» Может, мне надо переодеться? Прикусив губу, я нервно попыталась одернуть подол пониже середины икр, но платье, увы, не тянулось. Там какая-то опасность. Сначала надо подготовиться. Шрах, шибичу тут, как лоран перед свиданием. Позор! Ты можешь хоть что-то ответить? Понимаешь, что я говорю? Рыжий развернулся. Сгреб меня в охапку и уперся лбом в лоб. Дыхание перехватило. «Ты — моя добыча!» — произнес он четко, глядя в глаза. «Я тебя никому не отдам. Ничего не бойся и верь мне. Поняла?» Я кивнула, потом спохватилась и склонила голову к плечу. Он усмехнулся и потрепал меня по волосам. Ноги почему-то подгибались сильнее, чем после пролета сквозь фальшивую скалу. Долина оказалась больше, чем я подумала вначале. В отличие от убежища свободных, рельеф здесь был разнообразнее. Вдалеке виднелось несколько больших холмов и четыре узкие высокие скалы, напоминающие то ли башни, то ли сталагмиты-переростки. Одну широкую расщелину мы обошли по дуге. Другую пересекли по каменному мосту. В рощице преобладали знакомые уже деревья-великаны с пронзительно-зеленой листвой, но попадались и заросли травы с розовыми соцветиями метелками. Смертоносная голубая губка нигде не мелькала, и то хорошо. Когда мы вышли на дорогу, вымощенную светлым камнем, то мне стало жутковато. По обочинам время от времени попадались небольшие шары из материала, напоминающего красно-зеленый мрамор, испещренные полустертыми белыми значками. Шаги порождали гулкое эхо, при том что отражаться звуку вроде было нечего. Не дать не взять фильм ужасов, где компания глуповатых подростков крадется, нервно перешучиваясь в какой-нибудь древний храм. Я попросила остановиться ненадолго. Уселась в любимую позу для концентрации потоков со скрещенными щиколотками и развернула широкий на 40 шагов эмпатический купол второй ступени, как можно более рассеянный и незаметный. Ожидай худшего, да. Если первые два совета дяди Эрнона иногда бесполезны, то этот выручает всегда. Вскоре полоса из светлого камня уперлась в подножье холма высокого и пологого со скошенной вершиной. Основание было по самым грубым прикидкам километра три в диаметре. Впрочем, с оценкой на глаз таких вот громадин у меня туговато. В конце дороги высилось дерево с густой кроной, сильно прижатое к склону. Нижняя ветвь с человеческий корпус толщиной росла от основания под острым углом. С нее свешивались жесткие вьюны, покрытые мелкими белыми цветами. Тейт сглотнул, покрепче сжал мою руку, Затем, упрямо склонив голову, отвел в сторону эту естественную занавеску и шагнул в открывшуюся арку. То, что я приняла за холм, оказалось частью высоких стен, окольцовывающих внутреннее пространство. В нагромождениях скальных обломков поблизости я не сразу опознала строение, но потом заметила двери-щели, занавешенные нитками бус и вьюнами, и почти сразу почувствовала присутствие других людей. Они просто выходили из своих странных домов, но по ощущениям выплывали как призраки. Высокие, по большей части выше нас с стейтом, непривычно одетые. У одних сильно облегающие трико, у которых внизу накручено множество лент наподобие юбки, скрывающих силуэт, но не мешающих двигаться. У других сочетание невероятно широких штанов, перетянутых у колен и у щиколоток со свободной сорочкой, подобранной у пояса, локтей и запястьей так, что, казалось, точно фигура состоит из шаров. У многих головы закутаны легкими шарфами на манер рыхлого тюрбана, и у всех такие же шарфы широкими кольцами лежат на плечах в несколько слоев. Стрижки короткие, максимум волосы до середины шеи. И из шрах даже непонятно, кто женщина. «А кто мужчина?» Я рефлекторно выпрямила спину и расправила плечи почти до боли. Рыжий упрямо взернул подбородок. Между бровей у него пролегла едва заметная вертикальная складка. Многие из тех, кто попадал в мой купол, ощущались размытыми тенями, эмоции и мысли, словно что-то глушило. Никакой прямой агрессии, но у некоторых – ярое неодобрение – Липкая зависть, злость, предвкушение неприятностей для кого-то другого. У других, наоборот, сочувствие. В двух или трех местах мигнули теплые чувства. Симпатия, радость, восхищение. Большинство же были как зрители в цирке, когда дрессировщик без хлыста выходит к хищнику. «Я вернулся!» — громко сказал Тейт. Тут же притихли те, кто до сих пор перешептывался. И не один. Тут собралось примерно три десятка человек. И постепенно вокруг нас сжималось кольцо. А после этих слов точно волна разошлась. Любопытство, недоверие, жадность. Я ощутила уже знакомый образ. Насилие, использование, выгода. Резонанс. Ох, мамочка и папочка, дядя Эрнан, дорогая Нэс, «Заберите меня отсюда!» «Вижу!» — произнес кто-то красивым певучим голосом. Звук шел оттуда, где было особенно густое пятно зависти и злости. У меня мурашки по спине пробежали. Но продолжить незнакомцу не позволили. Вдали кто-то вдруг с размаху врезался в толпу. Кто успел, тот сумел отступить в сторону. Кто не успел, оказался на земле. «Тейт, тварина ты рыжая!» Гаркнул новоприбывший, расталкивая локтями последний ближний ряд и метнулся к нам черно-белой кометой. Он был высок и тощ, одет в белое трико с паутиной серых лент от бедер до колена и в два черных шарфа на голове и на плечах. От него разило восторгом, по большей части напускным. «Тейт, ты дрянь, изворотливая!» «Я тебя обожаю!» Он разом обнял нас двоих и крепко стиснул. Рыжий загоготал, и я с трудом выдохнула. Потом незнакомец отстранился и, как следует, дернул Тейта за ухо. «Ты вообще думал, что делал?» Дальше последовало какое-то малопонятное ругательство. Что-то насчет совокупления с айрами в неблагоприятных условиях вроде бы. «Но ты правда это сделал, везучая тварь!» Тейт выпятил грудь. «Это потому, что я самый... балда!» Долговязый не сильно стукнул его по лбу и улыбнулся. «Это потому, что ты дурак! А дураки так легко не дохнут!» Я, наконец, смогла рассмотреть незнакомца. Лицо у Долговязого оказалось приятное, по моим меркам даже красивое. Широкий лоб. Светло-серые миндалевидные глаза, прямой нос. На нижней губе два аккуратных симметричных шрама. Украшение, что ли? Портило его только почти полное отсутствие бровей, от которых остались два темных кругляша у переносицы. «Я вообще не дохну!» Немного обиженно откликнулся Тейт, но долго дуться не смог и тут же затараторил. «Кого я поймал? Смотри, это Трикси Бланш!» Крутанул он меня, как куклу. «Красивая, да? Скажи, красивая! Моя добыча!» Застал «Застолбил!» — улыбнулся одними губами долговязый. В глубине сознания у него промелькнуло что-то неприятное, что-то промелькнуло и исчезло. «И она по-нашему понимает», — добавил рыжий. Я склонила голову к плечу, подтверждая. Его приятель, кажется, был раздосадован. По крайней мере, предпочел бы, чтобы экспрессивный пассаж насчет айров прошел мимо моих ушей, а может, хотел скрыть и что-то еще. Значит, трикси бланш! задумчиво повторил он, слегка коверкая имя. У Тейта в свое время получилось ловчее. я, Кагичеро! «Друг Тейта, выходит, ты приняла его?» «А вот это еще не решено!» Вмешался тот, первый, сладкоголосый, выступая из толпы. Ростом он был немного пониже Кагича, но выглядел куда мощнее. Шаровары и безразмерная рубаха с целой горой из шарфа на плечах добавляли объема. Дуракам резонанс ни к чему. И вообще, большой вопрос – Осилит ли его худший ученик? Тейт, остававшийся даже в самые опасные моменты погони веселым и теплым, разом заледенел и потемнел. «Посмотрим», — тихо сказал он и, не глядя, пихнул меня в объятия к другу. «Ро, присмотри!» «Дома мне никогда не нравились мужчины, предпочитающие яркие цвета». Может, потому что у нас не принято в повседневных случаях одеваться слишком броско. Это воспринимается как отклонение, наверное. А круглолицый Громила с белыми волосами, который стоял напротив Тейта, был облачен как раз в кислотно-желтая того оттенка, на который смотреть-то больно. Темно-красный шарф-Накидка на этом фоне выглядел как запекшаяся кровь. Посмотрим! Охотно повторил Громила и улыбнулся, показав кончики зубов. Кажется, подточенных. «Шрах! Возможно, стоило остаться в пещере!» Толпа раздалась, образуя широкий круг. Каги Чиро изобретательно выругался. «Выжженная долина между ушей!» Как метафора глупости прозвучала особенно выразительно. «И потащил меня к самой кромке, вплотную к какому-то строению, потом заставил сесть и наклонить голову. «Не вставай! Я прикрою!» прошептал он, не отводя глаз от напряженной фигуры Тейта, который в своем черном костюме сейчас походил на обугленную спичку с язычком пламени. «Дурак! Идиот! Что же ты делаешь-то?» «У Тейта проблема?» — насторожилась я. Эмпатический купол опять сжался. Сказывались общая усталость, голод и перенапряжение. «У Бозы проблема», отрицательно вздернул подбородок Кагичи Ро. «И у нас, у всех, у Тейта, как следствие». «Он вроде бы сильный», произнесла я, вспомнив драку со свободными. Выражение лица у Кагичи стало совсем кислым. И эмоции тоже, неподельно и искренне, без всякого двойного дна. Сильный-то сильный, но редкий придурок. Я так и не поняла, кто начал первым. Вокруг здоровяка Бозы заструился жутковатый пронзительно-желтый туман, но в ту же секунду Тейт вытянул руку и резко сжал пальцы в кулак. Раздался взрыв. Бабахнуло так громко и заискрило столь ярко, что на мгновение отказали и зрение, и слух. Потом до меня дошло, что вокруг нас с Кагичеро появилась тонкая дрожащая пленка, вроде мыльного пузыря, которая отсекала все опасности, в том числе огненный хаос, который устроил рыжий. А когда схлынули пламя и дым, то на месте ровной белой площадки остался оплавленный кратер и кочка там, где раньше стоял Боза. Его я узнала только по клубам «Желтого тумана», выполняющего, видимо, те же защитные функции, что и пленка у Каги Черо. Эмпатический купол, к счастью, не могло заблокировать ни то, ни другое. «Ты спятил!» — заорал Боза, пытаясь подняться. Темно-красная накидка обгорела до черноты. Из носа капала кровь. «Ты рехнулся такое творить!» Для меня это выглядело так, будто он молча открывал и закрывал рот, но мысли доносились достаточно ясно. Ня! безмятежно ответил Тейт сверху, совершив дикий прыжок, он соскочил с ближайшего дома гриба прямо к противнику и поставил ему ногу на горло. Я по-другому не умею, ты же знаешь. Сдавайся. Но мастер Ораич запретил тебе использовать свою... Он осекся. От него веяло недоверием и ужасом. Рыжий виновато почесал в затылке. «Говорю же, я не умею слабее. Я же дурак, худший ученик», — сказал он и улыбнулся, показав слишком много зубов. Те из свидетелей, кто оставался на ногах, прыснули в стороны, разбегаясь. «Не умею по-другому. Ну что, повторим? Могу дать тебе фору в одно заклинание». Но ты же знаешь, если я устаю...» «Да пошел ты!» — взвыл Боза, извернулся, взмыл в воздух, теряя шарф на лету, и рванул с разрушенной площадки быстрее ракеты. Тейд засмеялся, глядя ему вслед. Даже пополам согнулся, так было весело. Но Кагичеро почему-то не спешил радоваться легкой победе. «Опять!» Выдохнул он обреченно и убрал защитную пленку. Сразу стало жарковато, хотя оплавленные камни остывали неправдоподобно быстро. «У Тейта нет шансов в обычном поединке», — пояснил он тихо, глядя на меня искоса. «Он не может учиться схемам и методам. Бьет сырой силой. Если успевает ударить первым, победа за ним. Если нет...» Я его шесть раз шивал по кусочкам. В горле у меня пересохло. Образ оказался пугающим до тошноты. По кусочкам. Это была не метафора. Он проигрывал? Да, бывало, склонил голову к плечу Кагичеро. Поначалу. В последние три года ни разу. Но его часто задирают такие, как Боза. Они искуснее. Опытнее. Любой другой бы умер на месте после такого выброса от истощения. Но Тейт есть Тейт. И сейчас он перегнул палку, нахмурился долговязый. От него повеяло трусливым желанием сбежать подальше, но чувство ответственности пересилило. Скоро тут половина мастеров будет, и ему точно влетит. Но есть способ. Эй, Тейт! Закричал он и махнул рукой, привлекая внимание друга. «Мастер Ороич, на террасе наблюдения. Покажи ему Трикси Бланш. Ты ведь знаешь, что делать?» Обернулся Каги Кагичиро ко мне. «Понятия не имею», — честно призналась я. «Как всегда, ничего не продумано», — досадливо цокнул он языком. «Положись на Тейта». «Как будто мне еще что-то остается». — подумала я обреченно, но в ответ только послушно склонила голову к плечу, как хорошая девочка. Рыжий благодарно хлопнул приятеля по спине, ухватил меня за руку и потащил вглубь поселения. — Балбес, оденься! — прокричал след Кагичеро. Ты не в горах! Тейт резко остановился, едва не выдернув мне руку из плеча и развернулся. — Что я тебе тут надену, а? Выражение лица у него было мученическое. Кагичиро оглянулся, сощурился на кратер и плавно повел рукой. Вверх взмыла потерянная накидка бозы, местами прожженная насквозь. Кагичи поймал ее и пропустил между ладоней. Она явно стала тоньше, и цвет свинно-красного сменился на ослепительно-алый, но проплешины заросли. «Лови, дурак!» «О, подойдет!» Искренне обрадовался рыжий, подхватил подарок и тут же набросил ткань себе на плечи в пять небрежных рыхлых витков. «Трофей!» И расхохотался. «Прекрасно!» — пронеслось у меня в голове. «Теперь мы еще и одеты в одинаковой гамме, как парочка на свидании». А Тейт вдруг силой оттолкнулся ногами от мостовой, взвился в прыжке и с грохотом приземлился на крышу соседнего дома скалы. Поднес руки к рту и заорал во всю мощь легких. «Эй, вы все! Я докажу вам! Стану лучшим! Слышите? Я, и Тейт, буду лучшим!» Светило солнце. Ветер трепал алые концы его шарфа-накидки. Дымилась разрушенная площадка. И я не знала смеяться мне или оплакивать собственный рассудок, потому что немыслимым образом эта картина не вызывала у меня стыдливую неловкость, а нравилась что ли. Никогда не любила парней в яркой одежде, но с Тейтом и его вкусами, похоже, придется смириться.